Перопод развернулся для новой атаки. Но на этот раз он повернул в сторону Райленда, сверкающий хвост ударил обешенное белое пламя. Хвост это было ещё более страшное оружие, чем клык. Пламя, передвигающее Перопода по пространству космоса, способное испалить Райленда в мгновение ока. Райлен тут успел отпрыгнуть, и разряд выхлопа прошёл мимо, хотя отражённый от стены огонь задел его ногу, и как он обнаружил потом, оставил на ней огромный волдырь ожога. Райлен ударился о стену, перевернулся, как пловец в бассейне и выстрелил. 1 2 3. Теперь обойма была пуста. Но одна из пуль попала в цель. Ножка поддерживающая глаз была повреждена. Пузырь глаза взорвался, и чудовище ослепло. Она носилась по пещере словно взбесившаяся ракета, врезаясь в стены, отскакивая, снова устремляясь вперёд, пламя выхлопа лизнуло стену в опасной близости от Райленда, и вдруг рёв двигателя послышался уже в коридоре, удаляясь всё дальше и дальше. Райленд сильно ушибся, был обожжён, и с порезов текла кровь, и болел каждый мускул. После этой огненной стычки он никак не мог отдышаться. Но он не мог ждать. Райленд прыгнул в коридор, преследуя пиропода. Наверху была Донна. Он летел по темным туннелям, давно потеряв светящийся кристалл, пытаясь рассмотреть что-то в темноте, прикрываясь руками от ударов головой о стены. Хорошо все-таки, что туннель был такой узкий, он мог двигаться лишь в одном направлении. И после бесконечных поворотов, наконец, увидел свет, а навстречу ему спешила Донна к Риири. Она жива. В руке у нее был кусок лозы со светящимися фузоритами. «Стивен!» «Слава богу!» Она бросила ему конец лозы, он взялся за нее, и они подтянулись друг к другу. Райленд взял Донну за плечо. «Перопод!» «Где он?» «Убежал», сказала Донна Криири. «Он пронесся мимо меня, и я не стала его задерживать, ведь у меня не было атомного гарпуна. Думаю, мы больше его не увидим». «Он прятался в куче костей», сказал Райленд, почувствовав вдруг ужасную усталость. Я, кажется, попал ему в глаз. Да, по крайней мере, он вёл себя как слепой. И Стивен он взглянул на неё, не понимая, в чём дело. Нервная реакция. Он попытался подбодрить девушку. Он не вернётся, Донна, ты ведь сама сказала. Нет, нет, это из-за Чквиты. Стивен она, кажется, умирает. Он кивнул, едва слушая её. Бедняга. Мы же её там стили. Но что будет с нами, Стив? Ты забыл, что если Чквита умрёт, то некому будет удерживать воздух. Пространственник лежал в неподвижном небольшой пещере, оплетенной лозами. Время от времени он беспокойно вздрагивал, чтобы притянуть к себе свежий воздух. Мех потерял блеск, огненно-красное свечение покинуло нос, он стал сухим, черным и горячим. У него жар, он здорово сдал за время болезни. Казалось, пространственник понимал, что он пытается помочь, и слабо пошевелил черным языком, это было единственное усилие, на которое он еще был способен. «Наверное, мы ничем не сможем помочь», — признал Райленд. «По-моему, Чеквит убеспокоит свет». «Хорошо это, по крайней мере, в наших силах, но затемнить пещеру в этом мире светящихся лиан и кристаллов оказалось непросто. Они нашли какие-то растения, что светились совсем слабо, и начали стаскивать их в пещеру. В глазах Чиквита читалась слабая благодарность. Они оставили ее одну и вышли на поверхность поглядеть на звезды. Полная беспомощность буквально сводила с ума. Райленд уцепился за выступы входа в туннель и уставился в пустоту. «Где-то там невидимые, но реально существующие находились рифы». Большие, настоящие рифы, где удалось выжить бежавшим и освободившимся от плана, где прежде всего жил Дон Дорево, человек, родившийся в космосе, бывший сначала студентом на Земле, потом гостем и, наконец, пленником плана. Он носил железный воротник опасника, тот же воротник, что сейчас душил Райленда, если только Анджела сказала правду». Он рассказал планирующему о нереактивной тяге, был списан в орган банк, и чеквита помогла ему бежать обратно в рифы, но был ли он суперменом? Смог бы он снять воротник здесь в рифах без сложного хирургического оборудования, имевшегося в орган банке? Смог бы заполнить пропасть в мучившем Райленда туманном прошлом? Или там действительно не было пробела, просто он сам не существовал бы того момента, когда остатки утилизированных врагов плана